Рядом будь. Пойми её тогда, когда она одна, Когда покинет дом её толпа людей, Когда всё съедено и выпито до дна. Седая пустота огромных площадей Возьмёт над нею вверх и заключит в кольцо, И рассмеётся над печалями её. Смелей стучись к ней в дверь, Не прячь своё лицо, Цветами оживив пустынное жильё. Зажги свечу у и выключь фонари, И, осветив ей дом, так осветишь ей путь. Дождись, пока она с тобой заговорит. Молчи, витийствуй, плач, но только рядом будь. И в уголках её печальных серых глаз, Что в комнат углах дрожит седая ночь, Стань для нее звездой, которая зажглась, Чтоб только ей одной, единственной помочь. Влюбись в неё тогда, когда она одна, И заповедь тебе одна, не отстранись, Когда она глядит в пустой проём окна, Чернилами уйти, желая со страниц.